Глава 16. 54 градуса 21 минута северной широты, 59 градусов 26 минут восточной долготы. Время 11 часов 21 минута. Влетев в гараж я увидел самое ужасное, что только могло произойти с мужчиной в прошлом мире. Его гараж под свои нужды заняла женщина. И ладно бы, это была моя женщина. Худо-бедно с этим можно смириться. Так ведь нет. Главный стол был завален мясом лягуха, рядом лежали кости и почти очищенный череп. А Ольга в очках, перчатках и медицинском халате, как у хирургов, стояла возле стола и, что-то напевая под нос, дирижировала скальпелем. «Вивисектор. Начало. Блин!» Увидев довольно странную картину, я как-то сразу успокоился. «А что, собственно, произошло? Ольге нужно место для опытов. И почему бы не использовать гараж для этих целей? Да и не мой он уже, по сути. У нас тут военный коммунизм на неопределенный срок». «От трупа что-нибудь осталось?» — привлек я внимание женщины. «Осталось», — кивнула она, повернувшись ко мне. «Мне бы еще демона распотрошить надо. Уже есть мысли интересные». «А что делать вообще будешь? Опыты проводить?» Ольга кивнула. «Можно со спиртом смешать, настойки там всякие растворы». «Ты меня учить собрался? Как с органикой экспериментировать?» Удивлению Ольги не было предела. «Кто-то посмел усомниться в ее образовании и опыте работы с химическими элементами?» «Ну да, что-то не подумал. Развел я руки в стороны. Тут вопрос есть один, и решить его надо срочно». «Слушаю». Ольга достала ящики химлаборатории и принялась за установку их на стеллажи. «Слушай, а здорово, что ты это все купил!» Она указала на горелки, колбочки, реагенты и прочее. «Когда составлял списки, я тебе подумал. Так сразу на ум пришло, что своя лаба нужна будет. Пожал я плечами». «Обо мне, значит, — думал. Ну-ну». «О, женщины, имя вам! Вот не буду даже про себя это слово произносить». Про лабораторию я думал, и как замечательно, что у нас есть химик, способный на многое. Хоть дистиллят получить, хоть сырую нефть на фракции разобрать. А то, что этот самый химик и моя бывшая жена — это одно лицо, мне было немного параллельно. Но вслух я этого говорить, конечно же, не буду. Так вот, разговор про Макса. Услышав имя сына, Ольга мгновенно отложила настройку рабочего стола и всецело обратилась вслух. «А именно про то, какой путь ему лучше выбрать. Не хотелось бы, чтобы он стал боевиком, как те же маги огня, ни на что больше не способные. Но и сугубо мирный путь ему давать тоже не хочется. Он должен уметь постоять за себя в новых реалиях. И это чуть ли не первостепенная задача». «И что надумал?» «Так я и пришел с тобой посоветоваться. Вдруг я что-то выберу, а тебе не понравится. Будешь меня потом пилить, что не этого ты своему ребенку хотела». А это не выбор института, который можно переиграть в любой момент. Это выбор жизненного пути, с которого вряд ли получится свернуть. «Ром, ты дурак. Я в этих новых реалиях только разбираться начала. Для меня все это темный лес. А ты уже освоился и вон. У тебя ходячая энциклопедия на небиологических нейронных цепях есть». Она снова ткнула в притаившуюся в углу гаража элиту. «Если кто-то и сможет что-то адекватное выбрать, то только ты...» «Плохого Максу ты не желаешь». Тут она усмехнулась. «Его, наоборот, иногда надо от твоей гиперопеки ограждать. Так что думай сам. Но я бы хотела послушать твои мысли». «Ладно, слушай. Кое-какие наметки у меня уже были. Надо что-то такое, что можно было применить как в боевом и защитном плане, так и в промышленном, чтобы его задействовали на нужды зарождающегося анклава, найти эту самую точку пересечения потребностей и от нее уже плясать». «Ответвление пути мага Земли, путь мага металла» – донеслось из-за угла. «Обоснуй», – попросил я. «Защита организма путем частичного преобразования наружного слоя эпидермиса, а также с помощью защитных куполов, как физического, так и электромагнитного характера. В качестве нападения – те же силы электромагнетизма, разгон любого металла до необходимых скоростей» промышленное применение, изготовление боеприпаса. В ходе последних суток запас патронов исчерпан наполовину. Где пополнять запасы, никто не знает. Мак металла создает пулю и гильзу, а осида капсуль и пороховой заряд. Таких специалистов точно не будут пускать в первой линии атаки. «Молодец!» — похвалила Ольга Синтета. «Осида? Я только сейчас заметил изменение позывного над головой нашего химика». «Нормальный ник». «Пожала плечами Ольга». «Так что, будет Макс магом металла». «В принципе, подходит». «Макс, заходи». «Я давно заприметил желтую точку на карте возле двери гаража. И кто это там стоит, игре и уши, было понятно. Сын зашел внутрь и, как мне показалось, был доволен». «Что? Нравится твой будущий путь?» «Улыбнулся я». «Не совсем отстой». «Макс тоже улыбнулся. Буду как магнита и колос в одном флаконе». «Диси». Подняла бровь Ольга, на что Макс горестно вздохнул. «Марвел», — дал я правильный ответ. Раньше на все новинки с сыном ходили, так что батя в теме. «Принимай», — обратился я к Максу, перегоняя ему десять тысяч необходимого маг-гена. Сын принял и почти сразу же стал магом металла. Вложил пару тысяч маг-гена, и вот у него уже имеются два очка развития пути — «Оставил их втроем решать, что именно надо выбрать, а сам пошел к останкам лягуха. Там меня и нашли, Ренат с Данилом». «Здорово, пропащий!» Первым протянул руку Данил. Поздоровались, и я присел над тем, что осталось после действия Ольги. Протянул руку и активировал алтарь, указывая в качестве пожертвования останки лягуха. Тело земноводного осыпалось невесомой зеленоватой пылью. «Сработало!» Правда, принесло даже меньше, чем если бы я пожертвовал на наноген первого уровня. Это не страшно. Главное, что такой метод получения очков развития ветки куратора работает. А уж что положить на алтарь, я найду. Пошли, парни, прогуляемся. Я кивнул в сторону поля боя. Трупы обычных мертвяков уже почти перетаскали с ближних подступов к базе, а вот дальше они так и лежали. Что же, займемся уборкой». Подошел к ближайшему трупу и пожертвовал его в угоду своему куратору. Серая взвесь закружилась недалеко от земли, и ее быстро развеял налетевший ветер. Процесс пошел без заминок. Только вот результат был довольно странным. «Зомби» был пятого уровня, такого же, как и у «Кайру», но принес очков развития на порядок больше. Почему? Вывод напрашивался только один. Его никто не потрошил, и ингредиентов в нем еще много — тех, что можно извлечь и применить куда-либо. Пришлось вернуться и переговорить с Ольгой на тему, сколько трупов ей оставить для экспериментов. Трупами заниматься отказались на отрез и попросили, чтобы с такими вопросами к ним больше не обращались, а вот тушу демона попросили не трогать. Пожав плечами, вернулся в поле и просто растворял тела зомбаков на алтаре, попутно общаясь с друзьями. «В общем, такой расклад, парни». «Я в скором времени покину эти места, и поэтому есть у меня большая просьба к вам. Присмотрите за моими, пока меня нет». «Надеешься вернуться? Шансы-то невеликие». Данил, как всегда, говорил то, что думал. «Я в это верю, и мне надо знать, что мне есть куда и кому возвращаться, иначе я просто не дойду». «Конечно, присмотрим», — заверил меня Ренат. «Ольгины хахали, кончать?» — последовал еще один прямой вопрос от Данила. Ольгу по возможности поддерживать во всех ее начинаниях». «Во всех!» Я особо выделил последнее предложение. «Не вопрос!» — пожал плечами Данил. «Давай о другом поговорим. У тебя есть хоть какая-то возможность помочь нам встать на путь? Без этого сейчас никуда. А отстающими по всем фронтам быть не особо охота. Горем можем хапнуть». «Отстали вы от жизни, ребята!» Я ехидно улыбнулся. «Зная все ваши хотелки, я уже подготовил для вас подарки. Открывайте контакты на прием». Друзья переглянулись, после чего каждый из них принял необходимый ему геном. Данил, что никого не удивило, стал адептом пути тени, а Ренат стал первым магом ментала среди нас. Дал им время разобраться и распределить очки развития, а сам продолжал заниматься очисткой местности от трупов. Всего полчаса работы, но я уже просто задолбался жертвовать зомби на алтарь. От разложения трупы удерживала только магия, и как только она пропала, а это было сутки назад, так они сразу же начали гнить. И кое-кто из них даже перевыполнил план по этому делу. Вонь стояла страшная. Маску с фильтрами я догадался надеть только через 10 минут, и, похоже, успел накрепко запомнить запах, так что она не слишком и помогала. Но деваться особо было некуда, поэтому и продолжал работать». За трупы огромных зомби, тех, что были построены из обычных, очков давали намного больше, чем за обычных, а сам Лич принес сразу половину очка развития. Парни ушли готовиться к вылазке, они сегодня со мной весь день будут, а я направился к свалке. Там встретил Ольгу, которая, вскрыв грудную клетку демона, что-то выискивала у него в кишках. «Ты как уровень подняла?» Над химиком горела цифра 2, отображая ее текущий уровень. «Опыты?» Коротко отозвалась она, не переставая отпиливать ножовкой какой-то ингредиент. «Я Макса с собой на вылазку возьму. Ты с нами поедешь?» «Зачем?» Ольга закончила и вылезла из груди демона. «По местам прорывов прокатимся. Если там кто есть, зачистим. Опыт, гены, прокачка. Макса и тебя защитить сумею. За это не переживай». «Я с вами». Тут же отозвалась она. «Сполоснусь только быстро». Когда она собрала все ингредиенты в специальный пакет и загрузила их в машину, я подошел к демону и распылил его на мельчайшие красноватые частицы. Неплохо очков капнуло, еще совсем немного и наберется целая единичка. Ольга уехала, а я, натянув респиратор, полез на очередной холм. Именно за ним складировали трупы зомби, которые уже успели убрать. Еще полчаса работы и не осталось ни одного плохо пахнущего трупа а у меня появилось на балансе еще одно очко развития ветки куратора, которое тут же и пропало, потому как я его использовал. Снова вложил в коэффициент характеристики восприятия. Все, можно отправляться по маршруту. Зашел в интерфейс и создал группу. Внимание! В составе вашей группы не может быть больше пяти разумных. Радиус действия группы не более двух километров от лидера. Выберите распределение опыта, генома и трофеев. И снова полез в дебри интерфейса разбираться, что мне система написала. Что такое радиус действия группы? Как оказалось, это то расстояние, при котором осуществляется взаимодействие между членами отряда. Другими словами, пока никто не отошел от меня, дальше, чем на 2 километра, все будет хорошо. Будет работать отрядный чат, и распределение трофеев тоже пройдет по запланированному пути». «Распределение же опыта, генома и трофеев тоже было настраиваемым. Я мог выставить любую цифру соотношения между нами, мог оставить 90% себе, а оставшиеся 10 разделить между четырьмя участниками, а мог полностью исключить себя из распределения. Выставил такое распределение, чтобы всем доставалось поровну генома и опыта, а вот трофеи, если они будут, только я мог бы забрать, после чего стал приглашать в отряд всех участников». И вот тут случился очередной затык. А элита, как спутница, тоже была в графе распределения. Не понял, ей что, тоже нужен опыт? Открыл соответствующую вкладку и активировал полное описание синтета. Давно пора было это сделать, но вот все некогда. А элита синтет. Версия AX83. Спутник. Уровень 10. Прогресс уровня. 1 255 750 из 2 миллионов. Прочность – 1200 единиц. Физическая защита – 120 единиц. Энергетическая защита – 50 единиц. Защитное поле не активировано. Урон физический вариативно. Масса синтета – 150 кг. Максимальная скорость передвижения – 75 км в час. Регенерация параметра прочность вариативно. Регенерация параметра энергия вариативно. Расход энергии во всех режимах работы вариативен. Емкость накопителя энергии съемной 20 единиц. Грузоподъемность 1000 кг. Охренеть! Это не синтет, это полноценный боевой голем. Десятый уровень. Как так? «А до одиннадцатого ей еще расти и расти. Нет, получение опыта мы ей пока полностью отключим. Все равно ее не прокачать. Не с нашими силами этим заниматься. Вот как достигнем ее уровня, тогда, может быть, но не раньше». Потратил минут десять на изучение всех ее параметров и понял, что этого мало. Тут отдельно надо выделить целый день и изучать все основательно. Только зачем? Сама синтет и объясни то, что мне непонятно будет. Ладно, что там с группой? Приглашение вроде как приняли все. Командир группы «Зима», «Путь нано», уровень 6. Участник группы «Асида», «Путь алхимии», уровень 2. Участник группы «Магнит», «Путь магии металла», уровень 1. Участник группы «Антибиотик», «Путь тени», уровень 3. Участник группы «Факел», «Путь магии ментала» уровень 2. На карте появились зеленые стрелки, указывающие направление ко всем участникам отряда. Мгновенно замигал отрядный чат. «Всем привет! Это магнит!» Макс уже начал пробовать отрядные возможности. «Меня со свалки заберите и отправляемся!» Отбил команду в чат и зашагал к дороге. Там встретился с группой и перебрался на переднее пассажирское сиденье УАЗа. Водителем у нас была Аэлита, уже успевшая научиться вождению. Сзади сидели Макс и Ольга. Рядом с нами на одном квадре ехали Ренат с Данилом. Первым делом заехали на новую базу, основанную ДД еще вчера. Надо было передать обещанные мной геномы и просто посмотреть, что получилось. Свернули на грунтовку и, проехав по ней километр, углубились в вырубленную просеку. Место основания анклава ДД выбрал оптимальное, недалеко от небольшой реки. Сделано это было для обеспечения электричеством всего поселения. Зря я, что ли, турбины покупал. По пути нам встретились грузовики, везущие в сторону поселения какой-то груз. Обогнать их не получалось, и пришлось тащиться за ними. Так и ехали минут 15. Грузовики подъехали к зданию, сразу же началась выгрузка. Мы остановились рядом и тоже вышли из машины. Помогать с выгрузкой не стали. У каждого своя работа. Да и грузчиков хватало. Посреди леса высилось круглое двухэтажное серое здание, напоминающее таблетку. Основательное такое строение, если навскидку, то диаметром метров семь. И внутрь этого самого здания спешно заносили обломки бетонных блоков, что выгружали из грузовиков. С другой стороны, в это же здание заносили спиленные тут же деревья. «Нужно больше золота!» Немного гнусавым голосом прокомментировал Макс увиденное, но что он хотел этим сказать, никто так и не понял. Тут же возле здания стояли армейские палатки. Из ближайшей вышел ДД в сопровождении капитана, и были эти товарищи чем-то сильно озабочены. Подполковник пояснял Ивану очередную задачу, а тот молчаливо слушал, внимая руководству. За ними неспешной походкой из палатки показался Михалыч и помахал нам рукой. После чего наш главный строитель убыл в таблетку, а мы стали дожидаться, пока Дамир с Иваном закончит разговор. И только тут я заметил над «ДД» надпись с его уровнем. «Да, кому-то много чего перепало от стройки. Наш глава был пятого уровня. И ведь это еще не конец, это только начало». Разговор закончился, и капитан собрался убыть на одной из машин, но я его вовремя остановил и передал Гены, позволяющие ему стать магом огня. Тот сердечно меня поблагодарил, но разбираться с новыми возможностями не стал. Некогда. «Куда собрались?» К нам подошел Д.Д. «В город. Осмотримся. По магазинам прошвырнемся», — отозвался я, не отрывая взгляд от таблетки. «Так радиуса ареала не хватит же!» ДД кивнул на мой отряд. «А, вторые сутки же пошли. Замотался немного, мозги кипят». «И как оно?» Я кивнул в сторону здания. «Выше всяких похвал!» — заулыбался глава. «Уже второе здание построили. Отсюда не видно. Надо форт обойти». «Быстро вы!» — удивился я. «Так не сами же строим!» — хмыкнул ДД. Задаем параметры, вносим в специальное место материала, дальше оно уже само. Чудеса просто. Уже и форт до второго уровня подняли, а склад пока только первого «До вечера, думаю, еще по одному уровню им поднимем, и уже часть населения сюда перевезем. Про перспективы молчу пока, но, как по мне, то они просто сказочные. Смотрел ветки развития поселения и должен тебе сказать, что нам есть куда двигаться. Мы даже все обломки шатла скормили. Вот они-то нам и дали такой прогресс в строительстве. Люди только нужны. Но с этим, думаю, проблем не будет». «Ясно?» Про нашу местную геополитику мы с тобой попозже поговорим. А пока отойдем в сторонку, Дамирыч». Беря подпола за локоть, я потянул его ближе к лесу. «Опять секреты?» «Они самые». Я кивнул, и когда мы отошли метров на десять, послал запрос на передачу. «Десять тысяч маггена на открытие и первоначальную прокачку магии разума». Тебе больше не по полям бегать, а в кабинете сидеть придется. А этот путь развития поможет и крысу в своих рядах обнаружить, и мозги противнику вскипятить, если придется. Как применить путь, сам разберешься». То, что я передал главе, было из разряда высших направлений развития. Данный вывод я сделал из того, что конвертация экогенома в нужный маг-ген потребовала в пять раз больше материала. Но это надо было сделать – Это сейчас все понимают, что мы в одной лодке. А когда жизнь немного устаканится, начнется обычная карусель. Подковерные игры, заговоры и прочая веселая муть. Знаем, проходили. Историю все изучали. А мне такого не надо. Вот поэтому и превратил ДД в мага-разумника. Хоть это и ударило довольно сильно по моему карману. Полторы тысячи экогена третьего уровня на все про все ушло. Как корова языком слезала. Но нет худа без добра. «Навык конвертации поднялся на одну ступень выше, и теперь из ста единиц любого генома я получал уже двадцать единиц экогена, а не десять, как раньше». Геном полковник принял и сразу же его активировал. Спрашивать что-либо он у меня не стал. Лишь молча поблагодарил, крепко пожав руку. А дальше я попросил у него АК для АЭЛИТы, который мне сразу же и выдали, и к нему цинк патронов. С патронами, как оказалось, все действительно очень плохо. Обнадеживать ДД не стал, но намекнул, что над этой проблемой мы работаем. «Что по зачистке территории, Дамир?» «Давай ты на себя эту тему возьмешь!» Чуть ли не взмолился глава. «Мои все распределены. Кто на погрузке-разгрузке, кто на охране периметра. Сейчас не только старую базу охранять надо, а еще и тут. Нам еще дня два необходимо, чтобы полностью сюда переехать». «Добро», — я кивнул, сам так думал. «Только давай, чтобы расходники без проволочек выдавали по первому требованию. Я выставил свое обязательное условие. Пока всего хватает, если только по патронам проблемы будут. Но решим этот вопрос. Для тебя точно выделим». «Понимаю, что времени нет особо, но ты подумай на тему боевой группы. Если будут лишние геномы, я поделюсь». «Еще кого-нибудь можно будет на путь поставить. Автоматы постепенно будут уходить в прошлое, а на их место придут навыки и умения». «Ром, я в этом ни хрена не шарю. Если есть дельные мысли, давай обсудим». «Я подумаю». Кивнул я, и мы попрощались. «Выехали на главную дорогу и помчались по селу. Если в нашем закутке вообще людей не было, все уехали в город и пока не вернулись, то в селе кое-какая жизнь была». По дороге встретилась даже пара машин, да и народ мелькал во дворах частных домов. «Куда он так гонит-то?» «Это Ольга», — прокомментировала лихача, резко выехавшего на главную дорогу со второстепенной. «Небольшой джип, с трудом вошедший в поворот, выровнялся и стал набирать ход. И куда он летит? Вряд ли у них радиус перемещения больше шести километров. Так зачем куда-то спешить? Все вопросы у меня пропали, когда я увидел, как водитель рассыпается золотистыми искрами». Что за хрень? Джип на полном ходу слетел с дороги, перевернулся и влетел в рядом стоящий дом. «Там пассажиры были! Аля, тормози!» прокричала Ольга с заднего сидения. Синтет послушно остановилась, и мы выскочили из машины. На месте аварии был уже квадр с мужиками, которые поспешно пытались залезть в машину через багажник. На виду был только он. Вся остальная часть машины, преодолев палисадник и сломав щитовую стену, накрепко угнездилась в доме. Перепрыгнув через ворота, отмахнулся от бросившейся ко мне собаки и взбежал на крыльцо. Рванул на себя дверь, забежал в дом. «Твою-то мать!» Возле стены друг рядом с другом лежали два переломанных старческих тела. Крови было немного, но повреждения столь ярко выражены, что мозг сразу вывел оценку. «Не жильцы!» «Да и маленькие шарики над ними об этом тоже ясно говорили». Бросился к машине, застрявшей в оконном проеме. Лобовое стекло все в трещинах, и что с пассажирами внутри, не разобрать. Двери не открыть, их перекосило. Но когда нас это останавливало, рукой указал на лобовое стекло, и Аэлита его тут же вырвала, залез на капот и просунул голову в салон. Первое, что увидел, раздавленное чуть ли не в блин тело младенца. Оно лежало на матери, которая тоже была уже мертва. «Вот что за урод вел эту машину!» Сообщение от системы не читал. Или от всей этой кутерьмы крыша поехала. Собрал жену с ребенком и рванул, куда глаза глядят. Ай, чего теперь гадать? Провел руками по белым шарикам, после чего тела рассыпались золотистым пеплом. Скатился с капота и столкнулся взглядом с Ольгой. Все ушли на репликацию. Говорить, что все погибли, теперь не принято. Да и звучит не так трагично. Прошел к телам стариков и тоже мазнул рукой по шарикам. «Поехали». «Нам тут делать больше нечего». «А что вообще произошло?» — задал мучающий всех вопрос Данил. У них были разные точки вхождения. У водителя она была гораздо ближе к этому месту, чем у пассажиров. Вот он рассыпался, когда проехал запретную черту, а остальные — нет. Хотя и ненадолго его пережили. До города ехали в полном молчании. Перед глазами все еще стоял труп младенца, от душу жгли ярость и боль — Не на горе водителя, из-за которого ушли на возрождение четыре человека, а на саму систему. На ее правила и законы. Ничего, жизнь у нас долгая теперь. На всех управу найдем. В самом городе тоже катались машины, и даже люди ходили по улице. Но больше всего я был удивлен тем, что когда мы подъехали на стоянку магазина цифровой и бытовой техники, то в аллее, чуть дальше магазина, гуляли молодые мамочки с колясками. Я не поверил сначала тому, что вижу. «Это как так?» «Мать-перемать, вас об колено! На дворе голимый пост а тут коляски с младенцами!» Ольга же, увидев эту картину, выразилась крепче, но яснее одним словом описала молодых мам. А дальше пошли еще чудеса те чудеса. Возле входа в магазин стояли два консультанта и спокойно курили. Как я понял, что это консультанты магазина, так они в своей рабочей форме были, в оранжевых футболках с бейджиками. Люди что, совсем ополоумели?» Вышел из машины и направился к широкой лестнице, ведущей к входной двери, но был остановлен окриком одного из консультантов. «Мы не работаем! Электричества нет! Да и вообще какая-то дичь творится в округе!» Он, извиняясь, пожал плечами. Я развернулся и посмотрел на свой отряд. «Все в защитном камуфляже, в разгрузках, все с рациями, кто с автоматом, кто с гладкоствольным самозарядным ружьем. У них что, каждый день в таком виде за покупками приходят?» «Ты дебил!» Вместо меня этот вопрос задал Данил. Я же, больше не обращая никакого внимания на ненужное, прошел в магазин. За мной стали подниматься остальные, но внезапно Макс, Ольга и Ренат встали как вкопанные. «Желтая зона», — тихо сказал Ренат. «Через сто метров нас в пыль сотрет», — добавил Макс. «Предел радиуса ареала». «Ясно», — коротко выдал я. «В пределах магазина можете свободно передвигаться. Так, а элита, выбирай. И в темпе давай. Дело у нас сегодня. Завались». «Парни, собираем батарейки, ноуты, наушники и комплектующие компом, но так, чтобы в машину влезло. Выезд не рейдовый, так что ужмите своих хомяков». Отдав команду, встал у двери, держа входную точку. Нужно будет прикрыть группу в случае возникновения проблем. Хорошо, что нужный нам магазин находится в самом конце города, а то пришлось бы ополовинивать отряд. Сотрудники магазина уже ушли, решив, что банда отморозков с автоматическим оружием — это не те проблемы, что им нужны. «Быстро соберем нужное и тихо свалим без проблем». Так я думал до того момента, как увидел въезжающий на стоянку автомобиль. Полицейский УАЗ, из которого слишком бодро вылезли бывшие сотрудники правопорядка и наставили на меня стволы Ксюх. «Где-то я это уже видел», — тихонько проговорил я, активируя «нанощит».